Глава двадцать пятая Получив вести от Матыхари, Михаил Климов срочно созвал штаб дивизии, но перед этим отдал приказ своему приближенному официально возведенному в звание подпоручика Анисимову. «Прокопий, берешь свою роту, я выделю тебе все легкие танки для усиления, и двигаешься в банковский квартал. Ну и сам понимаешь, выносишь из хранилищ все, что только можно вынести. Опыт у тебя есть». «Хотел я обойтись без подобных эксов, вроде как народное правительство к власти пришло, но франки сами виноваты. Пропустили американцев, что сели нам на хвост, и сейчас его больно прищемят». «Сделаем», — улыбнулся тот. Климов также созвал других командиров рот и батальонов, поставив им свои задачи посмотреть, что есть еще полезного в городе, что может пригодиться роду. «Смотрите снаряды, боеприпасы, Просто взрывчатку. Тут есть химический завод, и там точно должны делать взрывчатку для снарядов и гранат, и просто для горных работ. Ну и все прочее высматривайте, вплоть до тканей. Шмонайте не только склады, но и магазины. Не забыл и про транспортные средства, тягачи, грузовики, легковые машины и мотоциклы. Также дал команду обнести ремонтные мастерские, станки, инструмент, запчасти. А чтобы все это было куда погрузить, то и дополнительными составами брезговать не собирался. Леон наводнили русские солдаты, перетряхивая его сверху до дна. Собрался штаб? «Товарищи офицеры, у меня для вас пренеприятнейшее известия Чуть ли не все криво усмехнулись. «Вы правы, к нам едет совсем не ревизор. Американцы решили нам сделать больно, жестоко отомстив». Около дивизии сейчас движется с севера. Возможно, в одном-двух днях пути отсекают нам путь к Испании. На юге также высадилась армия, но сколько в действительности остается лишь гадать. Так что первым делом надо провести разведку. Виктор Георгиевич? Товарищ полковник, встал Федоров. Воздушная разведка на вас. Два самолета на север до Макона. Вполне возможно, что за нами едут еще и французы. Маршрут возвращения через Буркан-Бресс. Климов пожалел, что не стал взрывать за собой мосты и просто выводить из строя железнодорожное полотно. Не хотел обострять. «Два самолета на восток до Шамбери, два самолета на юго-восток до Гренобля, два самолета на юг до Воланса, два самолета на юго-запад до Сент-Этьена и еще два самолета на северо-запад до Раана. Задача — высмотреть вражеские войска». «Сделаем, товарищ полковник». «Да, небольшое дополнение». «Оцените реальную грузоподъемность самолетов и загрузитесь снарядами. Хотя бы по паре штук 120 миллиметровых надо с собой взять и отбомбиться по всем путям, кроме восточного и юго-восточного маршрута». «Вас понял. Парашютики к бомбам приделайте». «Зачем?» «Для стабилизации полета. И может хоть немного замедлит падение, что даст самолетам возможность отлететь подальше». Бомбить для лучшей точности из-за неопытности пилотов и малого боезапаса придется с малой высоты. — Понял, товарищ полковник, сделаем. Разрешите выполнять? Действуйте. Воздушный казак ушел, Климов обратился к командиру саперов. — Вам поручается подорвать пути. Все пути подхода к Леону, кроме восточного и юго-восточного направления. Взрывчатки не жалеть, выполняйте. — Слушаюсь. Продолжил работу со штабом. «Товарищи, исходим из худшего и считаем, что проскочить нам не удастся. Мост через Рону на пути в сторону Шамбери так и просится к подрыву. По крайней мере, я бы об этом позаботился в первую очередь. И думаю, американцы не глупее меня. То же самое с Греноблем. А потому давайте думать, где и как нам лучше обороняться, исходя из самых паршивых условий, что у противника есть артиллерия и даже танки». «То есть мы двинемся через Швейцарию?» «Да». Это единственный доступный относительно безопасный маршрут. Тогда чего мы ждем, товарищ полковник? К чему эти оборонные стратегии, когда мы просто можем взять и поехать? А с чего вы взяли, что мы сможем доехать? Нельзя просто взять и проехать. Для остальных непонятно чему криво усмехнулся Климов. А что нам помешает? Например, взорванные пути. От швейцарской границы и докуда смогут. «Может, даже тоннель грохнут, и нам придется тратить время на разбор завалов. Так что надо исходить из того, что придется задержаться на восстановление сколько-то километров железной дороги и тоннеля. А чтобы восстанавливать пришлось как можно меньше, я сейчас отправлю туда целый полк. И будем надеяться, что франки не додумаются до порчи полотна. Но опять же, исходим из худшего». «Но такое они не пойдут?» — прозвучал неуверенный голос. дай ту бог». Штаб работал, выбирая подходящую местность и составляя планы обороны. Солдаты обносили Леон, выгребая из магазинов все, что можно, не брезгуя ничем. Вынесли склады, а там чего только не было. От промтоваров до бухт проводов. Нашлись боеприпасы и взрывчатка. Выпотрошили банки. Бумажные франки хоть и значительно обесценились из-за войны и революции, но Климов все равно приказал их полностью выгрести, Ибо на выплату тех же долгов по займам вполне годились. Ведь кредиты брали именно в франках. Ну или по пути ими расплатиться можно. Имелись банкноты других стран. Итальянские лиры и, конечно же, британские фунты. Ну и прочие ценные бумаги вроде акций, облигаций и прочего. Игнатьев найдет им применение. Нашлось в банках и золото с серебром. И немало. Порядка десяти тонн только золота в слитках и монетах. Причем не только Наполеондорах, Были и доллары, и суверены, и даже родные царские империалы с червонцами. Оказалось, что с 1914 года банкиры, особенно из знаменитого Креди Лиане, свезли свои запасы, включая драгметаллы, из Парижа и других городов, которым угрожало немецкое вторжение, в более безопасный Лион, из которого, к тому же, их сокровища можно было быстро вывести хоть на юг, к морю, эвакуировав на кораблях хоть на восток, в совсем близкую нейтральную Швейцарию. К тому же в банковских ячейках нашлось множество разнообразных ювелирных изделий, в основном с всевозможными драгоценными камнями, а также камушков отдельно, доверенных банковским хранилищам местными богатенькими буратинами. Их тоже выгребли, не бросать же, пригодятся. В списке обнаруженного значилось и прочее барахло, кое даже сразу не понять, как можно использовать... И можно ли использовать вообще? Например, нашли целый состав, застрявший в Лионе, с расстрелянными орудийными стволами различных калибров. Похоже, что их везли куда-то на переплавку. Вроде как под Марселем есть несколько заводов, кои стали активно развивать после потери тяжелой промышленности на востоке страны. Но из-за случившейся революции и последовавшего за ней бардака регион остался лояльным прежнему правительству, состав застрял. Вот и интересовались, что делать, оставлять стволы или скидывать, чтобы загрузить что-то более ценное. «Подготовьте полный отчет по калибрам стволов», — дал распоряжение Климов. «Или сами посмотрите, если и такового нет». В голове забрежила идея, как можно использовать стволы с практически полностью сточенными нарезами. «Это же практически готовые минометные трубы», — подумал он. «Надо только их обрезать в нужных местах. Благо, есть чем...» Вставить заглушку с шипом в казенную часть, поставить на плиту, присобачить прицел, вставить клапан-регулятор, и вуаля, миномет готов. Тяжеловатый, правда, получится. С калибрами меньше ста миллиметров возиться, в принципе, бесперспективно. Слабенькие мины выйдут. Хотя, чего это я? Можно ведь надкалиберные бомбометы сделать для тех же семидесятипяток и мельче. Берём снаряд крупного калибра, привариваем шток. Правда, стволы придется немного укрепить, чтобы не разорвало. А в качестве классических минометов в дело пойдут 105 и 122 миллиметровые обрезки. Сделаем их буксируемыми. В походном положении положим на платформу от грузового шасси. В боевом положении просто откидаем назад. Более крупные калибры точно по боку. Это совсем уж неподъемные монстры получатся. «Толщина стволов-то ого-го! Хотя вряд ли они найдутся, разве что некачественный ствол разорвало». Климов немного подчеркал листы бумаги карандашом, пытаясь сконструировать что-то удобоваримое, но быстро оставил это дело. Не до того. Но общую идею оформил. это кий эмбрион тюльпана. Если минометы и будут сделаны из этих стволов, то не скоро. Но стволы он все-таки решил прихватить. Не отказался он и от мелкокалиберных стволов, как и от крупных. В переплавку эти дуры пойдут. Сталь отменная. Много чего из нее можно сделать. Да хоть те же мины отштамповать. От планов о будущем использовании вернулся к настоящему. Можно ли использовать расстрелянные стволы без станков в предстоящем бою? Можно. Правда, один раз. Но и то хлеб... Посетив санитарный поезд, чтобы посмотреть, как там поживает Малиновский, с которого, как оказалось, уже сняли швы, а сам он активно заигрывал с молодой медсестричкой, Климова буквально обожгла мысль, что про раненых-то он и забыл. Их со всей Франции, по его же задумке, через Игнатьева сосредоточили в трех южных городах, вроде Ниццы, Тулони и Экс-Ан-Провансе. Он ведь хотел забрать всех по дороге. А ну вон как вышло, проклятье! Фактически они могли стать заложниками в руках американцев. Оставалось только надеяться, что пиндосы до да совсем уж грязных фашистских приемов не опустятся. Сейчас слегка не то время. А потом можно будет обменять».